«Думаю, вы уже слышали, что с Уэстом что-то не так». После предложения сменить место, они пришли к магазинчику на площади недалеко от штаба охраны. Продавец был не местным, потому реакция была не неестественной, как у жителей, отчего Роран и остальные испытали хоть какое-то облегчение. Мы оказались поблизости из-за другого задания. Просто думали отдохнуть, и тут это. Лучше бы сразу домой вернулись. Они расположились у переездного киоска, где продавали еду и напитки, но здесь были столы и стулья для клиентов, всеми романи расположились там и сделали заказ. Вокруг были люди, которые, похоже, были не из этого города, все выглядели недовольными или чем-то напуганными. Может, это и было глупо, но при том, что жители города оставались безразличными, куда приятнее было смотреть на этих людей. Мы прибыли сюда два дня назад, добрались как раз в день, когда работу доделали. Решили на следующий день отдохнуть. И прошлой ночью пропал вас жрец. «Да, верно». Вечером он сказал, что неважно себя чувствует, он должен был отдыхать у себя, но на утро не вышел, мы начали беспокоиться и сломали дверь, чтобы войти внутрь. В дверь гостиницы сломали?» В худшем случае могли вызвать охрану, их бы арестовали. Они испортили собственность гостиницы, и как бы не торопились, можно было бы взять ключ у хозяина, однако Миллс покачал на все это головой. «Не вышло. Хозяин только и делал, что говорил «Я не знаю». Роран думал о том же, чем о Миллс. Они пошли за ключом от комнаты жреца, но договориться с хозяином не вышло. «Я только слышал, не знаю, да не понимаю. Потому пришлось ломать дверь. А за дверь заплатить не пришлось. Он на сломанную дверь вообще никак не отреагировал. Мне это и самому не нравилось, но куда важнее то, что жреца в комнате не оказалось. Мы его искали, но... Вместо того, чтобы шастать по незнакомому городу, мы подумали, что стоит сообщить охране и в гильдию». Продолжил маг. Милс познакомился с магом и вором после того, как стал авантюристом. С отрядом наемников они связаны не были. «Какова вероятность того, что жрец один вернулся в ваш родной город?» На вопрос Лепиуса Милса двое остальных покачали головами. «Они из тех, кто уйдет и не предупредит. Даже если бы и хотел, одному добираться опасно. Да и далеко идти. Для жреца пойти ночью одному по дороге, где могут показаться монстры и звери, «Чистое самоубийство. Он уже давно работает авантюристом, потому прекрасно это понимает. Даже если бы он был непробиваемым идиотом, для этого все равно нужна какая-то причина, и мы не представляем, что это может быть». Пусть показания незнакомцев никакой роли для Ророна не играли, но он и сам сомневался, что жрец ушел бы один. «А он точно не мог никуда уйти?» Когда спросил Лагула, хозяин как раз принес им еду. Суэс считался городом, но был не таким уж и крупным. Найти здесь одного человека было не так уж и сложно. «Мы ничего не понимаем. Эй, Роран, есть какие-то идеи?» Рорану в голову приходили лишь люди в канализации. Он не знал, был ли друг Милза среди пропавших, но лишь это приходило в голову на слова, что кто-то внезапно исчез. «Кое-что случилось, и мы решили сообщить обо всем в охрану». Роран посмотрел на Ляпис. сеющими глазами девушка собиралась приступить к еде. Если подумать, они так и не ели нормально с тех пор, как прибыли в Суэст. Потому ничего странного, что Лепис радовалась уличной еде. Но Рорен прокашлялся, желая, чтобы она чуть больше времени уделила разговору. Потому девушка остановилась, посмотрела на него и кивнула. Информацию о канализации собрали Роран и Лепис, потому рассказывать самому не стоило. Так что он спросил разрешения. Девушка была не против, и они собрались рассказать о том, что видели прошлой ночью. «Канализация...» «Почему там? Не знаю, они зашли, а потом пропали. и я не знаю, был ли среди них ваш священник. Ну да, но ничего другого больше нет. И все же канализация. заходить туда бы не хотелось. Роран понимал, о чем говорил Милс. Один раз он вошел туда, но от второго хотел бы отказаться. Но в случае необходимости Роран готов был зайти туда, и Милс пойдет ради товарища. какое-то время бывший наемник мучал, а потом вздохнул, приняв решение. «Ладно, надо будет проверить». «Знал, что ты так скажешь, и тут я могу лишь посочувствовать». «А, чтоб его! Если найдем там... Он разорится, когда будет нас угощать. Надо какие-то духи и что-то для выведения запаха купить». Ророн подумал, что он хочет купить это для своего товарища, и тут вор посмотрел на Милса и сказал. «А для чего духи и средства для выведения запаха?» «Ты о чем? Мы же говорим, что наш товарищ с десятком людей пропал в канализации. Может, там мы найдем какие-то следы этого придурка. Так что надо идти туда. Вот как, сказал Ворон не захлопал глазами, а Милс зло уставился на него. У мужчины лицо не было суровым, но он долго работал наемником и мог устрашать. Правда, ощутили это Рора на товарище Милза, но подруга на суровый взгляд наемника эффекта не возымел. Не особо интересуясь разговором. Они пробовали мясо и даже не смотрели на Милза. «Вы нас слушаете?» «А, да, прости, но, ну. «Ладно, надо пойти и проверить канализацию на Западе. Неизвестно, что там с ним случится». «С ним?» «Это алкоголь и башка кругом». «Ладно, хватит, пошли». «Ясно». Милс позвал туго соображающего вора и задумавшегося о чем-то мага. Рорен понимал, что они хотят как можно скорее найти своего друга, Но у мужчины была информация, необходимая ему. «Взамен на информацию я бы хотел кое-что узнать. Поделишься?» «Что? Расскажу, конечно, но тогда платим поровну». Милс усмехнулся, и Роран хмыкнул в ответ. «Я не собирался просить угощать нас. Я бы хотел узнать, в курсе ли ты, что случилось с командиром». Для Рорана Милс был первым товарищем, с которым он встретился с тех пор, как стал авантюристом. Он так бежал, что даже не смотрел, что происходило вокруг, И теперь надеялся, что у мужчины есть хоть какая-то информация. Конечно же, Ророн не надеялся, что узнает, где находится командир или кто-то из руководства, но хотел выяснить хоть что-то, и стоявший Милс уставился на мужчину и сказал то, чего тот не ожидал: А кто командир? Ты о чем? Я про командира нашего отряда. Юрий Мутшилд. Кто же еще? Название отряда совпадало с фамилией командира. Видя удивление Рорана, Милс подумал немного, после чего сказал. «Так это имя? Я и не знал». «Что?» На миг он подумал, что тот соврал, будто они знакомы. Но потом сам отбросил подобную мысль. Даже если его обманули, выгоды с этого не было никакой. К тому же Миллс определенно его помнил, значит, они точно не были совершенно посторонними. «Серьёзно? Это не какая-то глупая шутка?» Серьезно, шутка. Я правда тебя не понимаю. Чего не знаю, того не знаю. Собирайтесь, мы идем в канализацию». «А тут мы заплатим. Все же информацию я получил, а ответить не смог». «Вот как. Вы же ещё в городе будете. Если найдем жреца, придём поблагодарить». Но мы пошли», — сказал Милс, заплатил у завесистого кошелька хозяину и растворился в городе. Конечно, за обходительность Рорен был благодарен, но его отношения не понимал и продолжал смотреть туда, куда ушла группа бывшего товарища. «Как он мог не знать командира?» Роран думал, что в большей или меньшей степени командир присматривал за всеми. Мужчина не верил, что о командира можно было бы забыть, но наемники думали лишь о деньгах, и имя командира проигравшего отряда могли просто позабыть как дурной опыт. В любом случае, Милс вряд ли врал, а в их отряде вполне мог быть такой человек. Так думал Роран, когда Лепис предложил ему стакан, и он махом опустошил его.